Глава 11. Адольф Поваль в изнемогающем Саабе, что есть сил, вдавливал педаль газа. Кузов жалобно стонал и вибрировал. Машина то и дело уходила в занос. Даже на мокром асфальте оставались тревожные черные следы. Курсы по вождению. Какое счастье, что он в свое время не пожалел денег и прошел курсы вождения в Англии. Ментора звали Райнер. Неопрятный и громогласный толстяк, вручивший им по окончании диплом с красивыми жирными печатями, прекрасно понимал, что именно произведет впечатление на будущих работодателей, не особо охотно доверяющих дорогие машины неопытным водителям. С первого дня Райнер дал понять никаких вопросов, касающихся его прошлого. Хотя позже время от времени вроде бы нечаянно делился инсайдерскими воспоминаниями о службе в Ми-5, в каком-то африканском посольстве, где, разумеется, не обошлось без драмы с заложниками. В его речи мелькали имена Мадонны и Спрингстина и, само собой, террористов, которых удавалось накрыть как раз в тот момент, когда они уже надевали пояса шахидов. Впрочем, курсанты тоже были хороши. Компания искателей счастья и социопатов. Кока-кола-зависимый молодняк из пригородов, выросший на полном наборе крепких орешков, короткостриженные сербы в костюмах, не выпускающие из рук мобильников. Более или менее нормальным, пожалуй, был только он, Адольф Поваль. Сокурсники таращились на него с непониманием, когда он рассказывал, что взнос за курсы почти целиком оплачен агентством по трудоустройству. «Грант называется «Начни свое дело», — объяснил он и, подумав, перевел на английский. «Start it yourself, subsidy». Без этих денег не видать бы ему курсов, как своих ушей. Занятия сводились к одному — как быстрее и эффективнее спалить покрышки. Гоняли на щербатом бетонном полигоне под Лутеном, где едкий химический чад сжженной резины никогда не выветривался из заброшенных цехов, оседая на ржавой арматуре скорбно торчащей и засыпающихся стен. Кое-что он освоил еще дома на обледеневших деревенских дорогах, так что нарезать пятаки по льду с ручником труда не составило. Но было много и такого, о чем он и понятия не имел. К примеру, как прорываться через заграждение или избежать попыток вытеснить твою машину с дороги. «В Ливане ты был бы мертв уже четыре раза!» — кричал Райнер в Оки-Токи. «Первый, когда не проверил, не прячется ли кто-то на заднем сиденье, Второй, когда забыл посмотреть, нет ли под колесом ручной гранаты. Помедлил секунду и добавил для ясности, чтобы ученик осознал безнадежность своего положения. Снятый с предохранителя! Третью и четвертую смерть Адольф никак не мог припомнить, но какая разница? Помер, значит, помер. Одного раза хватит. В этой профессии редко удается сделать больше одной ошибки. Но вот что лучше всего врезалось в память на курсах экстремального вождения, как называл их Райнер, Мощность двигателя. Как много значит избыточная мощность. Акселерация. Способность преобразовать химическую энергию топлива в кинетическую в кратчайшее возможное время. Под капотом Сааба инженерное турбо-чудо в 280 лошадей с приемистостью, как у Феррари. Смесь бензина с воздухом компримируется, и через сложную систему цилиндров, ремней, валов, через шестеренки коробки передач превращается в мощную направленную вперед силу. А сейчас, в момент наивысшего напряжения, мотор рычал, как раздраженный лев, спину вдавило в сиденье, будто сзади его подпирала чья-то огромная нога. Мир вокруг быстро темнел. В зеркале заднего вида громоздилась темная масса, и хотя Саап летел с огромной скоростью, растущий вал мрака не отставал, а неумолимо приближался. И все же настиг. С чудовищным ревом, который буквально оглушил Адольфа, накрыл машину и придавил ее гигантским брюхом. Последней мыслью Адольфа было вот что. Он подумал. Про машину. Машина, кокон, панцирь, крепчайшая раковина, защищающая его хрупкое тело. Он чувствовал себя голым, когда покидал водительское кресло. А за рулем и плечи становятся шире, и взгляд умнее, и жизнь получает вектор. Только вперед. Как и у всех опытных водителей, грань между человеком и машиной почти незаметна, а иной раз и вовсе исчезает. Кузов — как часть твоего лица. При парковке чувствуешь, как невидимое заднее крыло приближается к соседней машине, и ощущение, будто это не лакированный металл, а твоя щека. Люди, наплевательски относящиеся к своей машине, не в состоянии позаботиться и о собственном теле. Он сам вывел этот закон и ни разу не встретил его опровержения. Даже мысль об интимных отношениях с женщиной, приехавшей на свидание на немытой машине, приводило его в дрожь. И он не понимал людей, разъезжающих на старых, чихающих, поцарапанных и ржавеющих комби. Это уже не машина. Средство передвижения не более того, вроде ходунков. Как некоторые парни щеголяют в дранных спортивных костюмах, но никакого отношения к достатку эта манера не имеет. Не то, чтобы у них не хватало денег, нет, обычная лень. И, конечно, каждый достойный этого звания автомобилист обязан иметь мини-пылесос. У него лежит такой в левом дверном кармане под рукой. Изящный лакированный приборчик. И он пользуется им постоянно. Воткнул штекер в гнездо для прикуривателя, поводил наконечником по коврикам и между сиденьями. Работы никакой, а ощущение совсем другое. Вот именно этот настрой и подвигнул его к покупке Сааба. Эта модель выпущена всего-то в нескольких десятках экземпляров. И в самом деле двигатель уникален. В конце 80-х несколько финских конструкторов на фабрике вальмер лин вуори в Нью-Стаде получило задание уместить под капотом восьмицилиндровый двигатель. Главному инженеру, Мауну или пришла идея сложить два четырехцилиндровых мотора под углом в виде буквы V и таким образом избежать увеличения моторного отсека. На испытаниях на немецких автобанах машина легко достигала 250 км в час. Конструкция оказалась и точно рассчитанной, и надежной. Решено было использовать двигатель в новой программе СААБовских лимузинов. Удлинили СААБ-9000, усилили раму, поставили пуленепробиваемые стекла и кое-какие прибомбасы, явно навеянные бандианой, и под капот воткнули финское изобретение. К сожалению, в дело вмешался совладелец «Сааба», автомобильный гигант «Дженерал Моторс». Американцы настояли, чтобы в лимузинах использовали их собственный шестицилиндровый мотор. Таким образом, Адольф Паваль оказался обладателем раритета. Лимузинов с «восьмеркой» наверняка осталось не больше десятка, а то и меньше. Этот экземпляр несколько лет принадлежал бельгийскому посольству в Стокгольме, Потом какой-то вип-конторе, возивший поп-звезд из гранд-отеля в Глобен на концерты, потом саб дежурил на стуры плане, подбирая подгулявшую золотую молодежь, не пугающуюся бешеных расценок. Наверняка много чего происходило на заднем сиденье, и трахались, и баловались кокаином. Кожаное сиденье сзади, не скажешь, что с иголочки, хотя он, когда купил это чудо, возился с ними много часов. Чистил специальной жидкостью, смазывал и полировал. Иногда, если запустить вентилятор на полную мощность, до сих пор можно уловить легкий запашок тонких бельгийских сигарет. И марихуаны, если принюхаться. К счастью его не было предела. Достаточно взяться за ручку дверцы. Сделано по специальному заказу, скрытое, чтобы не перебивать линию кузова. Металл нежный, как масло. А чего стоит мягкое, но мощное, сытое чавканье дверного механизма? Ничем не хуже Роллс-Ройса. Наверняка пробовали десятки вариантов, прежде чем добились такого звука. А взять водительское кресло с многоточечным ремнем безопасности? Шесть точек. Поначалу он похохатывал, чего только не придумают, чтобы сшибить побольше бабок. Но решил все же попробовать. И тут же почувствовал, как сиденье меняется. Бортовой компьютер учел рост, вес и с миллиметровой точностью выставил все углы так, что казалось, будто кресло и в самом деле сделали послепку с его спины. Он всегда прибегал к этому сравнению. И не только кресло. Наклон штурвала, джойстик автоматической коробки — все будто сделано именно под него, Адольфа Паваля. Впервые в жизни он осознал, что значит правильная посадка за рулем. Формула-1, реактивный истребитель. Или Звездные войны, вихрь космического боя. Маленький челнок маневрирует между ослепительными лазерными лучами, уходя от погони. В таком сидении и вправду можно пересечь Вселенную. Именно эта дурацкая мысль пришла в голову Повалю в последние секунды. Он, независимо от сознания, продолжал гнать машину в никуда чисто рефлекторно, как никогда остро ощущая таинственную связь между совершенной конструкцией и собственным телом. На крышу обрушилась ревущая тьма, внезапно, будто кто-то повернул выключатель, а он все равно продолжал давить на педаль газа. Машину наклонило, пуля непробиваемой стекла залила какая-то слизь, все исчезло. Остались только смутные контуры чего-то, чему нельзя подобрать название. Что ж, он встретит неизвестность в идеальном водительском кресле. Конец не хуже, а может даже и лучше других. Адольф крепко сжал обтянутый итальянской кожей штурвал и очнулся. Галлюцинация. Ему привиделся кошмар. А на самом деле он успел. Ушел. Саап, не снижая скорости, мчался по мокрому Норботтонскому шоссе, а в зеркало он видел постепенно отдаляющуюся и расползающуюся бесформенную рыжую гору, тут и там обрастающую гребнями белой, а кое-где ржавой пены. Кит. Кит его проглотил. Но он, как иона, вышел из чрева кита, как и иона, живым.